Через несколько дней вся компания вновь собралась на фабрике «Билет», где ребята решили открыть свой клуб. Инспектор Синей заглянул к ним, чтобы рассказать историю грабителей. Вокруг этого дела поднялось много шума по всей стране. Нельзя было раскрыть газету без того, чтобы не увидеть сообщения из Лювиньи, напечатанных крупным шрифтом на первой странице. Оно и понятно, не правда ли, Габи? Конечно, каждому интересно. 100 миллионов, подумать только. Ха, люди готовы удавить друг друга, чтобы только посмотреть, как выглядит такая куча денег. А мы с вами видели эти 100 миллионов. Ну и что? Ничего особенного. Не из-за чего падать в обморок. Конечно, подумай что миллионы. Что что нет, не а, а вот о лошадке никто и не говорит. Смеются только. Так что мы на этом деле только пострадали. Ничего, я разыщу вашу лошаденку. Думаю, что они выбросили ее на свалку. Ну, да слушайте, вот как было дело. Воры заранее условились, что четверо из них будут грабить почтовый вагон и сбросят мешки с деньгами недалеко от станции Лювеньи сортировочные, там, где на повороте поезд замедляет ход. Виньяр должен принять груз и спрятать его в надежном месте. А Рубло должен был увезти и мешки с деньгами, и самого Виньяра в Париж. Там должна была произойти встреча с остальными и дележ. Виньяр, Ройс среди разного хлама в сараях, наткнулся на ключ от фабрики Билет. Ой, Ой, это Тихо, тихо, тихо! Здание расположено рядом с железной дорогой, оно заброшено, место уединенное, великолепный тайник... Нужно только известить об этом рубло. В среду днем Виньяр получает условную телеграмму. Мимозы высланы сегодня с номером 164. Обеспечьте получение. Мимозы? А при чем тут мимозы? Помолчи немного, Бомбон. Не обращайте на него внимания, господин инспектор. Он еще очень мал. Да-да, мал-мал-мал. Тихо, тихо. Ночью мешки с деньгами были выброшены из почтового вагона. Виньяр перетащил их на фабрику. Теперь необходим Рубло, но тот куда-то исчез. Оказывается, накануне Рубло вызывали в полицию, чтобы напомнить ему об очередном взносе за правил торговли на базаре. Но трус Рубло решил, что преступление еще не совершенное, раскрыто. И так перепугался, что боялся высунуть нос на улицу. Только на следующее утро Рубло опомнился и пошел в префектуру. Ну тут все оказалось в порядке. Скорей на базар, чтобы Виньяр увидел его и сообщил, куда приезжать за деньгами. Рубло ведь тоже получил условную телеграмму. Виньяр действительно увидел его, но встретиться им не удалось. Я выслеживал Виньяра. У нас был ордер на его арест за старое преступление. Виньяр видит, что я иду за ним по пятам Мы тоже видели Вы выслеживали высокого человека в синем комбинезоне Да, это и был Виньяр Он бросился бежать Мне бы его не поймать Ему 22 года и ноги у него крепкие Но, к счастью, ваша лошадка Прислоненная к ограде подставил ему ножку. Он <смех> Рубло, как видно, шел за нами следом. Да, мы обратили внимание, что он бросил свой лоток и исчез. Он, конечно, видел, как Виньяр отбивался от меня, как его рука скользнула внутрь лошади. Может быть, он даже успел что-то крикнуть, чего я не понял. Так или иначе, но с этой минуты Рубло понял, что ваша лошадь стоит 100 миллионов. Она одна, знала верный адрес. А, это понятно, конечно, да, конечно. Конечно. Конечно, вот почему он и его сообщники охотились за ней. Ну, остальное вам известно. Да, вот еще что. Судебный следователь распорядился пересчитать деньги. Зачем это? Господин инспектор, мы дети бедняков, это правда, но мы не дети жуликов. Да. Да нет, нет, очень забавно. Насчитали 100 миллионов франков и одно су. Одно су? Это мое, мое. Я для смеха положил его, они посчитали. Я им дарю его. Для меня это пустяк. <demasiada> <годес> <годес> <годес> <годес> да, господин инспектор, если бы вы тогда не арестовали Веньяра. 100 миллионов франков улетели бы вместе с ним. Вы спасли деньги. Парижская префектура думает иначе, мой мальчик. Как всегда, это интересное дело у нас тотчас же вырвали из рук. Такие люди, как я, обычно вытаскивают пустой билет в лотерею. Но ничего, господин Сине. Когда мы получим обещанную награду, то непременно подарим вам... Не стоит рассчитывать на это. Банк уверяет, что он не может уговорить своих клиентов, которым принадлежат деньги, расстаться с одним-двумя миллионами. Не рассчитывайте на награду. Я знаю этих акул. Э, Бум-бум, ты огорчен, я вижу? Ты рассчитывал получить миллион, а? Нет, я одного не понимаю. Это история с телеграммой. Уверены, что Виньяр в самом деле ждал деньги, Они мимозы с курьерски. Ну, конечно, конечно, малыш. Жаль, было бы смешнее, если бы Виньяр вместо денег получил бы прямо в рожу 12 корзин с мимозами. Прямо в рожу.